Глава 3. Верьерскому Кюре было 80 лет, но его здоровье, возможно, благодаря удивительной атмосфере здешних мест, было отменным. Господин Апер из Парижа прибыл в городок в 6:00 утра и первым делом навестил именно Кюре, к которому у него было рекомендательное письмо от маркиза Доламоля, пэра Франции. Кюрешалан думал недолго колебавшись он вышел вместе с апэром и посетил с ним тюрьму, больницу, дом презрения, предупредив его, чтобы тот во время обхода держал свое мнение при себе. На осмотр городских заведений они потратили несколько часов. После дома презрения они вернулись в тюрьму, где сторож, кривоногий великан с мерзкой рожей, не хотел было их пускать. — Еще вчера я получил приказ ни в коем случае не допускать приезжего господина в тюрьму. — Господин Нуару, — сказал Кюре, — вы знаете, что я имею право входить в тюрьму с тем, с кем сочту нужным. — Знаю, господин Кюре, — сторож походил на собаку, которая слушается, потому что в руках хозяина палка. — Но я кормлюсь службой, и наружу я приказ, то чем пропитать жену да детей. — Я ведь... — Тоже могу лишиться прихода с волнением, — возразил ему честный кюре. — Сравнили тоже, — отозвался сторож. — У вас-то 800 ливров ренты, да землица своя. Сегодня утром господин Дориналь и господин Девально уже посетили дерзкого кюре и имели с ним пренеприятную беседу. А поскольку у господина Шелана нет покровителей, он понял, что этот разговор может стоить ему прихода. Пусть, господа, я буду третьим священником, которому в восьмидесятилетнем возрасте откажут от места. Уже 56 лет я здесь и крестил почти всех, кто живет в этом городе. А ведь он был поселком, когда я сюда приехал. Да, Верьер — моя семья, но я не поступлюсь совестью из-за страха покинуть его». Что может сделать дурного нашим беднякам или узникам этот парижанин? Впрочем, я буду жить тут, но уже той землей, что приносит мне 800 ливров. Я, господа, на своей службе никаких сбережений сделать не мог». Этот разговор и был причиной раздражения господина Доринале, поэтому возражение супруги о щепетильности мэра вызвало в нем вспышку гнева. Он бы раскричался, но тут второй сын побежал по парапету, который возвышался более чем на шесть метров над виноградником по другую сторону стены. Мальчик, довольный своей удалью, вдруг заметил, что родители застыли в страхе. Он спрыгнул с парапета и подбежал к матери. Его строго отчитали. «Господин Дереналь заговорил о другом». «Я думаю, взять к нам этого сореля, сына лесопильщика, чтобы он присматривал за нашими не в меру резвыми детьми. Он, конечно, сын плотника, да к тому же любимец этого старика-лекаря, тайного бонапартиста. Но Кюре как раз до нашей ссоры рассказывал, что этот молодой человек уже три года как изучает богословие, прекрасно знает латынь и собирается поступить в семинарию. «Значит, сам он не либерал. Опасности для нас никакой». «Кроме того, господин Вально купил новую пару породистых лошадей для выезда», «важно продолжал господин Дореналь, «а вот гувернера у его детей нет». «Ах, мой друг, как же скоро ты все решаешь, как бы у нас не перехватили гувернера». «Я человек серьезный» и наш кюре это узнает, но либералы кругом и все не завидуют фабриканты лезут в толстосумы пусть увидят что у детей господина дореналя свой гувернер госпожа дореналь задумалась некогда она слыла первой красавицей на всю округу высокая и статная обладая скрытой пылкостью она была простодушно жива и грациозна Но чужда была всякого кокетства или притворства. За ней безуспешно ухаживал господин Вально, директор дома презрения. А все потому, что раздражал госпожу Дориналь своим громовым голосом и суетливостью. Человек он был могучий, рослый, румяное его лицо было окаймлено пышными черными бакенбардами, просто красавец мужчина. Устоявшая перед его чарами, она считалась очень добродетельной, но, по мнению знатных дам, не могла извлечь из своего положения выгод. Муж не покупал ей нарядных шляпок из Парижа или Бизансона. Она хотела только одного — спокойно бродить по своему чудесному саду. В простоте души своей она даже не задумывалась о том, что ей не скучно с мужем только тогда, когда он рассказывал ей о будущем их детей, одного из которых он видел военным, другого — чиновником, а третьего — служителем церкви. О том, что между супругами могут быть более нежные отношения, она не подозревала. Мэр Верьера не был остроумным, но умел припомнить в разговоре анекдоты из жизни герцога Орлеанского, который знал от своего дядюшки, старого капитана, служившего в пехотном полку его светлости. Постепенно господину Дориналю стало трудно припоминать подробности из личной жизни незнакомого герцога, он делал это с годами все реже, но, будучи человеком богатым, считался самым большим аристократом в Верьере.